Что же касается остальных людей, то вероятность их попадания в число служителей света обратно пропорциональна их устойчивости к тёмному потоку. Если человек, несмотря на низкую устойчивость, остаётся высоконравственным, то он непременно станет светлым. А если он становится на преступный путь, тогда он не станет ангелом, ни тёмным, ни тем более светлым. Его посмертный путь лежит в шеол.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 Но мир этот жесток и беспощаден. Чтобы выжить там, нужно самому стать жестоким. Впрочем, такому человеку жестокость присуща. Если он пойдет тем же знакомым путем, то есть будет жить за счет других, отнимая и присваивая жизненно необходимые вещи, то он из порочного круга не выйдет. Грешник проживет еще одну жизнь, вновь умрет и провалится в следующий слой ада.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 запасник для них самих технологий. Поэтому мы имеем то, что имеем. На нашей базовой планете жизнь Е2 не погибла. Когда стало очевидно, что человечество ведёт свой технический прогресс ко всеобщей гибели, мы попытались воздействовать с помощью вирусов, но вы, люди, смогли справиться. Даже и защищённые в своём коварстве вирусы иммунодефицита не стали решением проблемы.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 мы гарантируем бессмертие для каждого. С своей дальнейшей судьбой, личность может распорядиться сама. Более того, все, кто стал ангелом сразу, и все, кто сумеет вырваться из шёла, получат бессмертие на следующий цикл Брахмы. А те, кто не смогут выбраться, спросил Дании. К сожалению, на время нового большого взрыва шёл сохранение в скрытых измерениях не подлежит. так как брахми нет до него никакого дела. Его совершенно не заботит то, что кто-то из томящихся там личности мог бы подняться в слой обучения и всё-таки стать ангелом. Но если честно, он ведь прав, вырвавшихся из шеола сравнить на немного. Даже земля в своём пике безнравственности в двадцатом и двадцать первом веках от моего пришествия давала ангелов в десятки тысяч раз больше, чем шеол.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 Специфическая отнически избирательная бактерия Psteis rubius помогла оставить за арамейцами восточный континент и остров. Но знания, полученные романцами, теперь были в распоряжении арамейцев. Мы думали, что произойдёт такое же, как у погибших народов, неконтролируемый рост численности населения и коллапс выжившей биосферы. Однако Шлом у 43 всех удивил, взяв под контроль численность своих подданных.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 решили, что и третья планета внутринеу кольца станет такой же ушедшей в себя цивилизацией, как и вторая. Уже решали, что лучше: устроить всемирный потоп с помощью корабля Деев или послать ангелов-разрушителей, как в дом. Но вспомнив об острове, о его диком народе, исправно поставлявшем новых ангелов и служителей света, решили оставить всё как есть. И не просчитались. Когда на земле сложилась критическая ситуация, тщательные расчёты будущего показали возможность спасения нашей базовой планеты с помощью ромеевцев, вышедших в космос. Вам Марта и вам Даниэль удалось найти друг друга с помощью Истер. И мы вам очень благодарны за вашу веру. Если бы вы не поверили в расчёты судьбы, вы бы не встретились.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 Правильно ли я поняла вас, Ехошуа? Вся наша биосфера перенесена отсюда, с Земли. Отсутствие в ней вируса обусловлено действием этой самой бактерии. Все верно, дорогая Эстер. Так оно и было. Биосфера Ереца комплектовалась по минимуму из соображений целесообразности. Поэтому хищники представлены лишь под отрядом кошкообразных семействами кошачьих, мангустовых и виверовых. Нет, треских птиц и многих других разных видов, которые появились здесь на земле, исключительно благодаря любви к искусству наших ангелов-творцов. Слово взял Дани. Вашему удару, Лахим, цены нет. Теперь организм моей любимой Мерткин может быть очищен, она сможет переехать на Ирис и жить со мной. Благодарю вас от всей души и от всего арабского народа. Извините, можно ещё вопрос? Конечно, Истер. Для того мы здесь и собрались, чтобы вы смогли получить все ответы, а то как-то несправедливо получается. Мы провознаем всё, а вы строите смутные догадки. Расскажите о вирусах, для чего они вам понадобились? Ведь не только как оружие против невмер уже сложившихся видов, разумеется, не только как оружие, хотя и такое назначение иногда и милое место. Может быть, для вас это будет откровением, но мы ангелы-строители жизни.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 Земля – наша лаборатория и испытательный полигон. Поэтому-то она и полна вирусов. Ну а при перенесении на другую планету особи-виды ощущаются вот этим самым универсальным антивирусом. Это потрясающе. Но вот почему вы так доверяете мне? Не опасно ли вообще делиться с людьми такими секретами? Мы делимся только с вами. Вы имеете право рассказать всем остальным о сути вещей, который узнаете, но никто вам не поверит. Вы нам очень помогли со спасением земли и можете помочь ещё больше, если продлить жизнь вселенной. Но неужели это в наших силах, удивился Даниил. В концу нашей беседы, Даниил, вы поймёте, что это именно так. Только арамейские технологии могут решить вопрос. Даже Брахма не сможет сделать то, что можете вы. Ну давайте всё по порядку. Георгий уже давно хочет спросить: "Пожалуйста, не могли бы вы рассказать, как вы переносите людей, животных и растения на другие планеты, и как вы сами преодолеваете межгалактические расстояния? Ведь у вас 20 галактик на впечении. И, кстати, сколько всего галактик во Вселенной?" Слово снова взял Ехаваху. "Об этом лучше расскажу я. Последний вопрос Георгия особенно хорош. А действительно, сколько галактик во Вселенной? Скажите, как думают и учёные? При глубоких обзорах насчитали порядка 100 триллионов. Смешно. На самом деле их гораздо меньше, и Вселенная не так велика, как кажется. Не секрет, что поверхность в текущий момент является замкнутой, более или менее похожей на сферу для четырёхмерного наблюдателя. Лучи света распространяются в долитой поверхности и могут много раз обогнуть её. Так, наблюдая в абсолютный телескоп участок неба и постепенно разгоняя увеличение, вы увидите в любом сколь угодно узком конусе все галактики Вселенной на разные стадии их эволюции. Одну и ту же галактику вы увидите много раз, каждый раз считая её новой и имеющей другое красное смещение. Так значит, их на самом деле... На самом деле их всего только 5 миллиардов 159 миллионов 780 тысяч 352. И только в 20 из них есть жизнь человеческая. Еще 12 принадлежат Девам. Теперь расскажу о более трудных для понимания сущностях и постараюсь ответить на вопрос о перемещениях.